Глава шестая. В гостях у колпинского священника. Колпино в то время было совсем маленьким глухим посадом с церковью, с небольшими деревянными домишками, пользовавшимся далеко нелестной репутацией. Несколько раз там были обнаружены тайные притоны фальшивомонетчиков, воров-рецидивистов и даже убийц.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 И быстро скрылась. На лице священника, вышедшего в одном подряснике, изобразилось некоторое удивление при виде Путилина. Ну вот, батюшка, доставил вам невесту. Позвольте представиться, однополчанин моего друга полковник Путилин. Весьма приятность. Польщен честью, изволили сказать Путилин, не родственник нашему замечательному начальнику сыскной полиции Ивану Дмитриевичу Путилину, проникновенно раскрывающему самые тщательные дела. Путилину усмехнулся Нет, батюшка, не состою в родстве. Я, несмотря на все мое необычайное положение в роли и костюме невесты, еле удержался от смеха.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 «Что все это означает?» — пронеслось у меня в голове. «Так-сэ, ведь сейчас двух будем окручивать», — улыбнулся престарелый Иерей. Путилин провел рукой по лбу. Этот жест он всегда употреблял, когда его что-либо сильно озадачивало, и вдруг громко рассмеялся. «Невесту первого обратившегося к вам, батюшка!» Хохот Путилена был настолько заразительно веселым, что батюшка и сам тихо рассмеялся. Девицу сметанина значит, ах, беда куры, вы беда куры, вы фортили выкидываете, Нагорит мне здорово за ваши гусарские проделки. Путилен расхохотался еще пуще. Однако, батюшка, я думаю, что коляску следовало бы ввести во двор, не равно кто увидит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 — Да часов в пять утра, а может, и раньше. Они ведь, как вам известно, вместе приедут. — Да, да. Но он просил меня прямо привести невесту в церковь. Уж вы, будьте добры, батюшка, одевайтесь скорее. Времени терять нельзя. — Да, да. Сейчас. Я сию минуту. Ах, господи. Путилин подошел ко мне, помог мне высадиться из коляски и накинул на меня шинель. — Въезжай в ворота! Отдал он приказ кучеру. Сейчас их откроют. Иван Дмитриевич, голубчик, хоть одно слово. В чем дело? Я знал одно, но не ожидал другого. Помилуй бог, вот неожиданность. Погонишься за одним зайцем, поймаешь двух. Вскоре ворота раскрылись. Коляска въехала туда. На пороге домика появился священник с таким же дряхлым стариком в подряснике. А это панамарь. Псаломщик мой. Пожалуйте.